Еката поглядела на меня в изумлении и воскликнула. Когда человек упрям, что с ним поделаешь? Если он хочет лезть черту на рога, пусть лезет. И какие же они чревоугодники, эти англичане. Он съел сегодня полный обед, а готов скорее поступиться жизнью и свободой, чем остаться без горячего ужина. Поставьте жаркое и пудинг по ту сторону тофетской ямы, и англичанин прыгнет через нее, чтобы достать их. «Я умываю руки». «Идите за мной, сударь», — обратилась она к Эндрю. «Я покажу вам, где поставить коней». Признаюсь, я был несколько смущен речами хозяйки, очевидно предупреждавшими о близкой опасности. Однако, высказав уже свое решение, я не желал отступать и отважно вошел в дом. Едва не переломав ноги о корзину с торфом и бочку с засолом, стоявшие по обеим сторонам в узком проходе, «Я отворил обветшалую полуразвалившуюся дверь, сделанную не из досок, а из прутьев, и сопровождаемый почтенным бэйли вступил в главный зал этого шотландского караван-сарая». Вид его казался довольно необычным для глаз южанина. Посреди непитаемой пылающим торфом и валежником весело полыхал огонь. Но дым, не находя иного выхода, кроме отверстия в крыше, вился, устропил и висел черными клубами на высоте пяти футов от пола. Нижняя часть комнаты довольно основательно очищалась бесчисленными струями воздуха, тянувшегося к огню сквозь щели изломанной плетенки, заменявшей дверь, сквозь два четырехугольных проема, служивших, очевидно, окнами и завешанных один платком, а другой разодранной юбкой, но главным образом сквозь различные малозаметные щели в стенах лачуги. Сложенные из булыжника и торфа и сцементированные глины, стены эти пропускали воздух в бесчисленные трещины. За старым дубовым столом, стоявшим у огня, сидели три человека, очевидно, постояльцы, которые невольно привлекали к себе внимание. Двое были в одежде горцев, Один маленький смуглый человек с живым, переменчивым и раздраженным выражением лица был в трузах, узких штанах, из особой клетчатой ввязаной ткани. Бейли шепнул, что это, вероятно, важная персона, потому что в трузах ходят здесь только дуньи-вассалы и нелегко соткать их по вкусу горцев. Другой горец был очень высокий, сильный мужчина, рыжеволосый, веснушчатый, с резкими скулами, с длинным подбородком карикатура нантипичного шотландца. Его плед отличался от пледа его спутника. В нем было много красного, тогда как у того преобладали в клетке черные и темно-зеленые тона. Третий, сидевший за тем же столом, был одет в городское платье. Смелый, крепкий с виду человек, с уверенным взглядом и осанкой военного, кафтан его был богатый и пышно расшит золотым позументом, а треуголка отличалась устрашающими размерами. Шпага и пара пистолетов лежали перед ним на столе. Каждый из горцев воткнул перед собою в доску стола свой кинжал, знак того, как мне объяснили впоследствии, странный знак, что их собеседование не должна нарушать ссора. Большая оловянная кружка, содержавшая около английской кварты осквибо, напитка почти такого же крепкого, как водка, который горцы гонят из солода и пьют не разбавляя в изрядном количестве, красовалась посреди стола перед достойными мужами. Щербатый кубок на деревянной ножке служил бокалом для всех троих и переходил из рук в руки с быстротой, почти непостижимой, если принять в соображение крепость напитка. Эти люди говорили между собой громко и страстно, когда по-гельски, а когда и по-английски. Еще один горец, закутанный в плед, растянулся на полу, положив голову на камень, прикрытый только пучком соломы, и спал или делал вид, что спит, безразличный ко всему, что творилось вокруг. Он тоже, по всей вероятности, был случайным путником, потому что лежал одетый с мечом и щитом, обычное дорожное снаряжение его соплеменников. Койки различных размеров стояли по стенам, одни из трухлявых досок, другие из ивовых прутьев или переплетенных веток. На них спала семья хозяев. Мужчины, женщины, дети, место их отдыха скрывала только темная завеса дыма, клубившегося сверху, снизу и вокруг.